Глава пятнадцатая. Дом взорвался. Кирпичи, балки и доски взлетели вверх в тучи дыма и искр. Из пыли выплыл джин, огромный, как авин, рычая и заливаясь торжествующим хохотом. Гений воздуха! Диини! Уже не связанный никакими обязательствами и ничьей волей. Проделал над городом три круга, сорвал шпиль с башни ратуши, взмыл в небо и улетел. Пропал. Исчез. Убежал. Убежал! Воскликнул богослужитель Креп. Ведьмак добился своего. Гений улетел. Больше он никому не угрожает. Ах, произнес Эрдель. С искренним восхищением, какие красочные развалины! «Черт, черт!» — крикнул Лютик, скорчившись за стеной. «Развалился весь дом! Выжить не мог никто!» «Это говорю вам я, Лютик!» «Ведьмак Геральт из Рви пожертвовал собой ради спасения города» торжественно проговорил Ипат Навил. Мы не забудем его, мы почтим его, мы подумаем о памятнике. Лютик стряхнул с рукава кусок заляпанного глиной тростникового мата, отряхнул курточку от хлопьев смоченной дождем штукатурки, взглянул на Ипата и несколькими тщательно подобранными словами высказал свое мнение о жертве, почестях, памяти и всех памятников мира.